Глава сорок восьмая «Ну, подойди ко мне», — говорил Курфюрст, с трудом поднимаясь из кресла. «Сюда, сюда, к свету иди». Окна в его недавно построенном дворце были огромны, под самый потолок. Свету много без ламп и свечей. Один из монахов поддерживал архиепископа под локоть. Тут же был и викарий, брат родрик канцлер его высокопреосвященство Он улыбался кавалеру пустой улыбкой каменной статуи Волков подумал, что викарий по-другому, наверное, и не умеет. «Чёртовы ноги! Не будь они так слабы, сам бы пошёл к тебе навстречу!» — сказал архиепископ, распахивая Волкову объятия и обнимая его. «Ну, как ты себя чувствуешь, наш герой?» «Казначей говорит, что ты сначала был ранен в Хокенхайме разбойниками, а потом ведьмы наслали на тебя тяжкую хворь. Ты едва выжил?» «Все позади, мансиньор», — отвечал Волков, понимая, что эти вопросы не просто из вежливости. Из уст курфюрста они звучали как теплое человеческое участие. И от этого кавалер еще больше проникался приязнью к архиепископу. «Сейчас уже здоровье мое хорошо». «Ну и славно, славно», — говорил Курфюрст и при этом гладил его по щеке и по волосам. «Вижу, ты все тот же молодец, крепок, горд. Так гладил бы, наверное, Волкова его отец, будь он жив. Но я недоволен тобой. Да, не смотри на меня так. Недоволен», — говорил архиепископ, возвращаясь в свое кресло. «Ревность и зависть меня огложат, словно жену брошенную». Волков теперь не понимал его. Он ждал пояснений. Корфюрст уселся, монахиня помогла ему устроить ноги так, чтобы меньше болели, сняла с него туфли, и он продолжил. «Отчего же ты не к нам поехал сразу, а к этому Ребенрея? Неужели от того, что этот мошенник пожаловал тебе удел?» Теперь кавалер понял, куда клонит курфюрст. Но пока не находил, что ответить. «Да-да, я все знаю, как и то, что удел он дал тебе пустяшный, жалкий. Я бы такой жаловать постеснялся бы». Вот тут Волков подумал, что полностью согласен с архиепископом. «Да, он тоже постеснялся бы дать такие пустоши». «Ну да ладно». «Бог ему судья, а тебе, дураку, наука будет», — усмехался Курфюрст. «Я тебе пока...» — он сделал паузу и повторил многозначительно. «Пока земли жаловать не буду, раз уж ты присягал Ребенрея. У меня для тебя другой подарок». Он повернулся к монаху и сделал знак рукой. Два монаха не без труда внесли под тряпкой нечто большое в рост человеческий, поставили к окну, к свету. И брат Родерик тряпку сорвал. «Это тебе», — сказал архиепископ, — «думаю, впору придутся». Волков поначалу подумал, что это ошибка. На шесте с плечами висел доспех. То был доспех лучший из тех, что кавалер видел вблизи. Кераса, шлем, поножи, наголеники. Все в нем было великолепно. А уж как хороши перчатки, такая писать невозможно. Доспех был темного железа с золотым кантом и узором по всей поверхности. С золотым узором. А на груди два ангела держали круг, на котором красовалась надпись на языке пращуров «Во славу Господа!» «Именем его!» Кавалер разглядывал доспех, взгляда не мог оторвать, но даже прикоснуться боялся, хоть и стоял рядом. «Ну что ж ты молчишь?» — наконец произнес архиепископ. «Нравится тебе мой подарок?» «Это мне?» — только и смог спросить Волков. «Да уж не викарию!» — засмеялся Курфюрст, кивая на своего канцлера. «Тебе, тебе, конечно!» «Это мои латы. Один раз надевал всего. Сколько мы за него заплатили викарий?» «Шестьсот золотых крон. Вот, деньги немалые. Этот доспех делал лучший мастер Емии. Не помню имени его. Да и ладно. Я бы тебе денег дал. Может, деньги тебе нужнее, но у меня нет». «Ты сам знаешь, подлец Нунций выпотрошил мою казну, осушил досуха». «Ну, говори, нравится». «Лучше доспеха я не видел». «И я не видел. Даже у императора нет такого. Доспех тебе в пору будет?» «Кажется, в самый раз», — произнес Волков, все еще не очень веря тому, что это великолепие предназначается ему. «Это еще не все» архиепископ опять сделал знак рукой и монахи принесли из конца залы вещь из великолепного шелка это фальтрук тебе к доспеху или как там вы люди воинского ремесла его называете ваффенрок сказал волков не отрывая глаза от прекрасной одежды из безупречно белых и ярко синих квадратов да да ваффенрок точно вспомнил архиепископ и еще с нами Он повернулся к монахам. «Братья, несите штандарт, кавалера!» Монахи тут же притащили большой красивый штандарт с гербом кавалера. Он тоже был безупречен. «Видишь, распятие там. Не каждый государь имеет право носить распятие на гербе. Но ты, рыцарь божий и хранитель веры, долг свой чтишь неотступно». А значит, благословляю тебя казнь Божью носить на знамени твоем. В реестровую книгу рыцарей Ланны и Фринланда будет записано, что достоин ты носить на гербе своем распятие Господа нашего. Отныне и носи». Волков подошел к креслу, где сидел архиепископ, встал на колено и, когда курфюрст осенил его крестным знаменем, поймал его руку и поцеловал. «Жаль». «Жаль, что Господь не послал мне сына такого», — со слезой в голосе проговорил архиепископ. «Мои-то сыновья обеспечны да распутны. Турниры, балы да пиры — вот, пожалуй, и все, на что они способны. Да еще свары затевать из-за владений. Из-за любой мелочи, из-за пустяка склочничают и грызутся». Он вдруг снял с пальца золотой перстень. «Надевай». «Мне он от деда достался. Нашей фамилии Перстень. Денег у меня нет, так его забери. Носи. Вспоминай меня». «Спасибо, мон монсеньор», — сказал Волков и опять поцеловал руку архиепископа. Он едва сдерживал слезы. Никогда в жизни его так не осыпали подарками и так не хвалили. Жаль, что слишком мало было свидетелей этих похвал». «Надевай при мне», — велел курфюрст и тут же вырвал перстень из рук кавалера. да я тебе сам его надену. Носи и не вздумай его дарить бабам, как бы хороши не были эти плутовки. Это рыцарский перстень моих предков?» Он надел перстень на палец Волкова. «Отлично сел, как будто хозяина нашел». Кавалер опять поцеловал его руку. Архиепископ поцеловал его в макушку, словно сына своего, и проговорил. «Все, уходи, не то я слез не утаю Забирай подарки и ступай, и не забывай меня, старика». Волков поднялся с колен. Монахи принесли ящик и быстро уложили туда доспех штандарты Ваффенрук. Они направились к двери с ящиком. Волков тоже кланялся и хотел было уже уходить, но тут заговорил канцлер-брат Родерик. «Монсеньор, может, пока рыцарь тут, попросим его о нашем деле?» Волков остановился. «О каком еще деле?» — не мог припомнить архиепископ. «О том, о котором я вам говорил, про герцога Ребенрея и еретиков». «Ах, вот ты о чем!» — кивнул Курфюрст. «Да-да, сын мой». — заговорил он с Волковым. — Сеньор твой, герцог фон Ребенрея, стал сближаться с еретиками. На севере ведет переговоры с левинбахами дозволил еретикам вернуться в Ферренбург, на юге думает мириться с кантонами, с проклятыми горцами. Мы видим в том угрозу нашей матери церкви. Примирение с теми, кто вешал монахов и святых отцов, и грабил монастыри и храмы недопустимо. Ни его святейшеству папе, ни его величеству императору подобный мир неугоден Кавалер не понимал, к чему курфюрст ведет, а тот продолжал. «Жалованный тебе удел как раз на границе земли Ребенрея и Кантонов?» «Да, через реку». «И как ты с горцами живешь?» «Дважды они уже жаловались графу на меня». «Вот и прекрасно!» — заулыбался Курфюрст. «Пусть и дальше жалуются. Не давай подлому миру случиться. Бери у них все. Грабь их, людишек!» «Грабить?» — удивился Волков. «Да, грабь. Для благородного человека в грабеже укора нет. Грабеж с открытым забралом — это не воровство. Так что грабь их, бери, что нужно. Купчишек под залог хватай!» «Досаждай, как только можешь. Пусть к графу ездит жаловаться». «Но мой Сизерен настрого запретил мне досаждать соседям», — растерянно произнес Волков. «Герцог фон Ребенрея... Герцог фон Ребенрея...» Курфюрст вскочил, забыв про больные ноги. Подошел к кавалеру и, заглядывая ему в глаза, заговорил с жаром. «Герцоги фон Ребенрея еще 150 лет назад были просто малинами. Никакими не герцогами, просто фон Малинами. А 300 лет назад эти малины собственноручно землю пахали. Мои предки Рупертали ходили в крестовые походы и строили бурги, а малины ковырялись в земле и навозе». «А теперь они будут решать, быть ли миру между империей и кантонами!» Он потряс пальцем пред у Волкова. «Нет, не будут! И не дозволишь им сделать этого! Именно ты!» Курфюрст с трудом вернулся к своему креслу, и монах тут же кинулся помогать ему сесть. «Я знаю, герцог Рэбин Рэй Крут!» — говорил архиепископ, морщась от боли. Вассалом своим рубит головы за все, что считает предательством. Но тебе нечего бояться. Святая Матерь Церковь не даст тебя в обиду. Епископ города Малина будет твоей опорой, и он сам вызвался. А если надо, так и императору напишем. Уж ему мир с горцами точно не нужен. Так что не волнуйся. Грабь. То, что императоры-горцы друг друга ненавидят, Волков знал. Во всех войнах горцы всегда вставали как раз против императора. Ненависть между домом императора и кантонами длилась уже лет до двести. Но все равно кавалер еще сомневался. «Не бойся, говорю тебе», — продолжал архиепископ. «Мы не дадим тебя в обиду». «Напрасно вы думаете, что я боюсь» не без высокомерия, — возразил Волков. «Да, я неправильно выразился. Уж в чем, в чем, а в храбрости твоей никто не сомневается. Но вижу я сомнения в тебе». «Конечно, видите, я клялся пред рыцарями в верности сеньору. Говорил, что приму его суд и назову братом старшим». «А вы не предавайте», — вдруг сказал брат Родерик, до сих пор молчавший. «Одно дело предательства». А совсем другое дело — послушание. Тем более, что вы уже ослушались вашего сеньора, разгорцы дважды приходили жаловаться на вас графу». «Вот тебе и ответ», — поддержал его архиепископ. «Грапих, забирай все себе или со всего взимаем мзду. А кто из купчишек противиться будет, так самого его бери по выкупу. А если герцог решит тебя судить, так мы выручим» произнес Курфюрст и добавил с пафосом. «От лица Святой Матери Церкви обещаю тебе спасение! Все, что по реке плывет, все моё А купцов из Фринланда тоже грабить?» — все еще сомневался кавалер. «Фринланд — вотчина его Высокопреосвященства», — заговорил канцлер. «О том и речи быть не может». Но архиепископ махнул на него рукой и сказал Волкову «Грабь! Грабь и их!» И канцлеры Волков смотрели на владыку с удивлением, а он, улыбаясь, пояснял «Зажирели купчишки, золотишком обросли. Шесть лет, как война их не трогает, так забогатели, с песью обзавелись, лишний раз не поклонятся, пошлины платить не желают, таможни проскочить норовят». «Бери с них мзду за проход по реке, а за упрямиться, так грабь безжалостно. Грабь до тех пор, пока они к моему трону на карачках не приползут и слезно не попросят защитить от тебя». Волков удивленно молчал. «Нет у меня денег дать тебе в награду», — продолжал архиепископ. «Так самых на реке возьми. Слава богу, рука у тебя крепка, и людишки верные имеются». «Иди и стань богатым. А если кантон или герцог на тебя разъярятся и войной на тебя кто пойдет, так уходи ко мне во Фринланд, я не выдам. Слово мое на то даю. Канцлер напишет письмо капитану моему. Зовут его фон Финг. Отвезешь ему послание и познакомишься с ним. И ни о чем больше не волнуйся. Святая Матерь Церковь с тобой, а значит...» «И Господь с тобой!» Волков стоял во дворе дворца Курфюрста и смотрел, как слуги грузят в телегу красивый ящик с доспехом. Максимилиан подвел ему коня, увидел, что с господином что-то не так, и спросил, «Кавалер, все ли в порядке с вами?» «На что такое?» «Вид у вас не такой, как обычно». «Просто думаю, что мне замок будет нужен». И замок не маленький. Замок? обрадовался юноша. Замок это прекрасно. Да, прекрасно, повторил Волков задумчиво. И безопасно к тому же. Поехали. Нужно пообедать и проверить, что за мушкеты сделали мне кузнец с Рохой. Кажется, это оружие нам понадобится.